Понятно, что такие чрезмерные притязания студентов не могли быть, безусловно, удовлетворены никаким правительством. Последовали канцелярские оттяжки, заминки, отказы, и это вызвало в молодежи взрывы новых неудовольствий и, прежде всего, разочарование в самих представителях ведомства. 5 декабря начались крупные беспорядки в Московском университете, продолжавшиеся и в последующие дни, так что 8 числа, пришлось прекратить чтение лекций, и университет временно был закрыт. По этому поводу поднялась горячая газетная перепалка даже в своем собственном либеральном лагере. Доктринерские органы подняли гвалт в защиту представителей ведомства, старались отстоять их от обвинений в том, что причиной беспорядков было их популярничение в речах. Другие же старались притушить историю, усердно доказывая, что в ней нет и не может даже в настоящее время быть ничего политического. Просто дедомашнее дело из-за кухмистерской, да из-за исключения шести товарищей, и только. Прежде, мол, такие истории могли, пожалуй, иметь и политический характер, но теперь, в эпоху новых веяний, это де немыслимо. Одна из газет старалась внушить, кому следует даже такой взгляд, что главную пользу студенческих касс и кухмистерских следует дивидеть не в том, что они облегчают материальные нужды студенческого быта, а в том нравственном влиянии, какое эти учреждения в связи со сходками должны оказать на студентов и которое будет составлять необходимое дополнение к университетскому образованию. Та же газета доказывала необходимость, чтобы университетское начальство, ближайшее и отдаленнейшее, изменило свой взгляд на студенческие беспорядки вообще и смотрело бы на них просто сквозь пальцы. Высшее начальство, по-видимому, приняло и этот добрый совет к исполнению, но, увы, Такое беспримерное попустительство не утишило, а напротив довело беспорядки до своего рода катастрофы. Разыгралась эта катастрофа, скандал 8 февраля 1881 года в Петербурге, на торжественном годовом университетском акте при большой и избранной публике. К этому торжеству нарочно были подогнаны некоторые отмены, которыми надеялись угодить студентам. На первом плане стояла отмена временных правил, введенных прежним министерством о стеснительности, которых наиболее распространялись студенческие петиции, а затем, в числе прочих, была даже отмена и университетской инспекции. Все это было торжественно, громогласно и совершенно официально объявлено на самом акте, от лица присутствовавшего тут же представителя ведомства. Ожидались в ответ радостные рукоплескания, благодарственные восклицания и трогательные овации. В этом были уверены. Но вдруг, вместо ожидаемого вслед за объявлением, с хор университетской актовой залы послышались неуместные возгласы, полные резких выходок и даже ругательств лично против того же представителя. Картина. А зала в изумлении обратила очи горе, и в этот момент с хор дождем посыпались на головы ученого Ариопага и публики, литографированные листки с прокламацией от имени какого-то центрального кружка студентов, выражавшей в самой резкой форме недовольство и неудовлетворенность молодежи состоявшимися отменами и облегчениями. Новая картина и сугубое изумление. Чей-то голос с хор начал было читать эту прокламацию, но тут уже невозможно было разобрать ничего, потому что по всей зале и вверху, и внизу начался такой неистовый шум и гам, вместе с топаньем, стуком, свистом, криками, мяуканьем и ломанием стульев, что избранная публика и ученый Синклит отцепинили от ужаса. Четно ректор приглашал студентов к порядку, надрываясь изо всех сил, чтобы голос его был услышан. Четно члены отмененной инспекции и некоторые популярные профессора бросались в толпу манифестантов с уговариваниями и мольбами прекратить скандал, пощадив свою альма-матер и достоинство науки. Их не слушали, не замечали и потоками ломились вперед. Среди общего движения поднялась такая суматоха, толкотня и перетасовка по всей зале, что сразу унять этот беспорядок не представлялось никакой возможности. В этой сумятице, продолжавшейся более четверти часа, одним из негодяев было нанесено известному лицу оскорбление, после которого не оставалось ничего более, как поскорее ретироваться. Положение ужасное и все это из-за игры в популярность. Прерванный акт преждевременно кончился сам собою, без всякой уже торжественности, а на последовавших затем студенческих сходках выяснилось, что большинство студентов, хотя и высказывается против такой грубой формы манифестации,